Зарплата стабильная и высокая. Тут же размещались адрес и телефоны строительной организации «Главкурстрой». Саня схватил свои нехитрые пожитки и устремился к выходу из вагона. «Сашка, ты куда?» Ухватила его за рука в футболке молоденькая симпатичная блондинка, проводница Оля. «Ты что это удумал?»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 «Да, неприятный вышел оборотец. Подсобник, профессия еще та. Из разряда принеси-подай, пошел нахрен не мешай». Поразмыслив, Сашка решил все же пока остаться в утопающем в зелени патриархальном курицыне. «А чего? Май месяц, можно ли это и здесь поработать? Тем более, что зарплату и впрям предложили недурственную».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 Воронежская губерния. Уездный город Белокурицын. Казарма для рабочих и крестьян. — Хм, я попал, — растерянно ухмыльнулся Саня. — Это ж надо, какая у них тут старина сохранилась. — Какая тебе тут еще старина? — донесся сзади дребезжащий старческий голос. — Ты кто вообще такой, а? Повернувшись, Саня увидел перед собой живописного старого деда, облаченного в застиранную, но опрятную гимнастерку, работника вохар на железнодорожном транспорте МПС СССР. Форма была похожа на довоенную армейскую. На выцветших петлицах некогда морской волны располагались по два желтых металлических кубаря на каждой и знаки отличия в виде перекрещенных молотка и разводного ключа.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 Впервые улыбнулся в желтоватые усы дед Назар. «Придется, правда, наших полоумных сектантов потеснить. Раскладушку, подушку, матрас и белье я тебе выдам». «Чего еще за сектанты?» – забеспокоился Орлов. «Я вообще подобную публику не люблю и откровенно презираю». «Хе-хе-хе, да есть тут у нас, как теперь говорят, Твикс, сладкая парочка». Засмеялся Кривошлыков, демонстрируя прокуренные, но все еще крепкие зубы. хе хе одепты ереси туркменствующих!» «Чего?» — вытаращился на старика Сашка. «Это что ж за ересь такая невиданная?» прослезился дед Назар. «Это такая страшная ахинея, что ни в сказке сказать, ни вслух прогутарить!»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 Ну, натуральная косоглазая анчутка в халате и рысьем малахайе. Осторожней, не споткнись, там вон корыто. Не знаю, как его Василий Егорович взял, у него же на лице было все написано, я, мол, лимпопо. Так, тут направо по лестнице на третий этаж. Погоди, не беги так, дай передохнуть. их старость, не радость. А сколько вам, Назар Макарыч? Вежливо поинтересовался Орлов. Лет 65-70. 82. Прокрихтел запыхавшийся старик. Стар я уже как выдрена колено. Да ну. Искренне усомнился Сашка. А ведь не дашь. Ну да к чекушке самогонки в день. Да три люльки танчковой табачища. Вот и весь рецепт. Браво закрутил уздед. Хотя нет, вам, молодежи хлипкой, такую ядрёную диету пользовать никак нельзя, а кочуритесь вы от в таких. Ладно, слушай дальше, короче, вселился этот хухря неразумный, и давай нам тут все мозги бутусить, куру прицветлой говорит я, а я с баба. Приехал в ваш город преподать вам свет учения верховного бога Карбабо по Покайне. Мы, говорит, в яйце все живем космическом, а вокруг яйца кометы до да метеорита летают. На одной из них расположен рай небесный и живет в нем этот самый Карбабо!» Ладно, пойдем наверх, что ли. Значит, по говорит, это высший космический разум. И все мы должны пройти через колесо какой-то там сенсоры и станчиться духом и пролезть сквозь скорлупу яйца прямиком к кометам и метеоритам, где и найти рай и этого самого Карбабо. И там, говорит, слиться с ним в любовном экстазе, где и пребывать в радостной бесконечности. Фух, давай еще чуток передохнем. «А потому, — говорит, — решил я причистить все человечество к этим великим знаниям. Да помочь побыстрее, значит, по колесу сковоропу пробраться. Есть у меня господа хорошие, мумиё волшебное, шаманами из самой Шамбалы, страны тибетской заклятая, над парами девяти котлов земных передержанное. Так что давайте...» Покупайте, говорит, мне эти говны челебные, Да ешьте на ночь ложками, Вместо варенье с чаем. Пойдем дальше, еще один этаж остался. И достает он из чемодана Мешок с грязью какой-то рыжий, На вроде той, что у нас в карьере За городом добывают. Всего, говорит, 3000 за полкило. Зато вкусившие мигом по колесу, Минуя три ада, после смерти проедут. Вот прям как на тройке с бубенцами! Сквозь яйцо, прямиком в объятия карбабо! И не надо вам будет по из козявки в цветочек какой перевоплощаться, ведь пока истончитесь до предела, чтобы сквозь яйцо просочиться, с ума сойдете! Фух. Ой, вот и третий этаж наконец-то! Они вышли в коридор, и дед Назар продолжил. Сам, говорит, перед сном по три ложки съедаю, а для того, чтобы у меня в горле комом не встало, вот есть у меня к нему инструкция, как правильно, значит, его потреблять и ненароком от счастья великого раньше срока коньки не откинуть. И достает он из того же чемодана ступку каких-то княжонок. На обложках, смотрю, харя какая-то противная намалевана. И надпись... «Карбабо, молитвы и мантры, светлый путь через дыру наружу!» «И чего?» — согнулся пополам от хохота Сашка. «Купил кто?» «Вот эти два дурака и купили!» Также засмеялся Кривошлыков. Мешок этого говна до руководства, как его глотать и правильно молиться. Кстати, вот их конура. Пришли, наконец. Старик достал из кармана горсть ключей с бирками. Саниному взору открылась весьма прелестная картина. Нет, вроде бы все было как везде в подобных местах. Две кровати, маленький холодильник, шкаф и стоящий возле окна стол.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 «Все, вечером придут с работы, я им такое устрою! Они у меня весь мешок своего мумия за раз слопают! Мудозвонные, уродивые!» «Да, впечатляет!» Пораженно пробормотал Орлов. «Это че же у них в мозгах-то творится? И почему их не уволят, коли они такие чудные? И, кстати, куда этот басурманин потом подевался?» басурманин басурманин-то...» Старик усмехнулся и помахал перед лицом ладонью, разгоняя дым. «Осмылся, вонючка немытая. Продал этим двум дуракам чемодан своего говня до да сбег. Только его и видели. А почему этих не трогают? Да пашут они, как два трактора Беларусь. Небось на мумии этом. Не, ну с ними все равно нужно что-то решать».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 Потом засну, а они меня в жертву своему пню размалеванному принесут. А я вообще не хочу такого финала своей жизни. «Ой, Саня, милый, да некуда мне тебя поселить!» Вздохнул Кривошлыков. «Везде по трое живут. Они последние оставались, кто вдвоем жили. Да не переживайте так. Каждый день обстановка меняется. Кто-то увольняется, кто-то приходит».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 В замке заскребся ключ, и спустя две секунды дверь открылась. В помещение вошли два, мягко говоря, странных парня. Один нес в руках исходящую паром эмалированную кастрюлю, второй — свежий венок из задуванчиков. Были они оба лысые и худые, как жертвы Освенцима. Чуть вышел лба и до затылка, голову каждого украшали татуировки, проткнутое мечом яйцо. Они были боссы и обернуты в черно-оранжевые полосатые простыни. Недружелюбно уставившись на непрошенного подселенца, парни молча стояли при входе. Обоюдное молчание затягивалось. «Ну че в дверях-то застыли, господа колорадские римляне?» — взял в руки инициативу орлов. «Че уставились? Я ваша тетя из Киева и буду у вас жить!» Римляне помолчали, наморщили лбы... И один тот, что с кастрюлей, бесцветно промямлил. «Мы не колорадские». Второй прошел к столу, убрал пожухший венок и водрузил на голову пня свежий. «Мы не римляне», — прогундосил он. «Так и я вроде как не тетя», — улыбнулся Саня. «Так кто же вы, люди добрые? Или вы не добрые?» «Мы не люди».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 «Ну все, какие мряженые, приплыли вы, сейчас я вас лупить буду!» Кривошлыков снял солдатский ремень и двинулся к сжавшимся сектантам. «Кто из вас палки сидящие оставил? А, паразиты! вопил комендант. «Вы что, подонки сосратые, мне общежитие исполить хотите?» «Да я потушил давно эти палочки и комнату проветрил». — сказал Саня, вставая с раскладушки. — Не кричите вы так, Назар Макарыч, не дай бог вас еще Кондратий хватит. — Как потушил! — возопили сектанты в один голос и повернулись к погасшей буханке. Они только сейчас осознали, что благовониями в комнате и не пахнет. — Что же ты, гадина, натворил? — А не умолчать! — вновь закричал дед Назар. «Еще раз мне тут не разведете, я Василь Егоровичу позвоню и скажу, чтобы он вас нахрен выгнал, превратили мне общежитие в черные что, поняли, ироды?» «Поняли!» Простонали ироды и с лютой ненавистью посмотрели на Орлова. «Ну тебе, сука, мы ещё покажем!» Злобно прошипел тот, что носил кастрюлю. Погрозитесь мне еще тут, мерзавцы неумытые! потряс сухоньким кулачком комендант. Я вас в шкипидаре выкупаю, если чудить не прекратите. Назар Макарыч вышел, громко хлопнув дверью. Ты зарвал нам обряд преображения творца Мамадуна, пророком Бога Карбабопа покайны! Прорычал сектант, принесший венок.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 «Будем мирно жить или тебе люляку сочную прописать для ума?» «Мирно!» — выдавил невозжелавший сочной люляки сектант. «И вообще!» — перился злым взглядом в его переносицу, Сашка. «Чтобы завтра всего этого оккультного хлама здесь не было, иначе я вас обоих так отделаю, что позавидуете изуродованной богом черепахи. Я внятен!»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 Из небольшого разреза на внешней стороне предплечья тут же хлынула кровь. Раздался еще один щелчок, и обесточенный зажим открылся. Зажав рану своей лежащей тут же курткой, бледный как смерть орлов, медленно опустился на землю. «Как же тебя так угораздило, парень!» — услышал он незнакомый голос. Подняв слезящиеся глаза, Саня увидел мужика лет сорока в строительной робе и оранжевой каске.